глава пять Затем что программу обучения для студентов составляют не те, кому потом приходится учить. Пожал плечами преподаватель но я постараюсь сделать все, чтобы вы поняли бесполезных знаний не бывает. На примерах можно использовать в трактирной драке. Я узнала голос домеиана. В такой ситуации я рекомендую воспользоваться кружкой, усмехнулся Этельмер. Особенно, если они глиняные и тяжелые. Это уже не совсем без оружия, но мы будем изучать, как работать с подручными предметами. Надеюсь, это вам никогда не пригодится. Ну о подручных предметах позже. Сегодня начнем с того, что следовало бы уметь всем. Он пристально посмотрел на меня, точно на что-то намекая. Но на деле мало кто специально тренирует это умение. Это какое интересно? Будем учиться падать, сказал Этельмер. Надо же, Родерик не шутил, когда говорил, что надо научить меня падать. Велика наука, хмыкнул кто-то. Толкни посильнее, вот тебе и упал. «И сломал себе чего-нибудь», – буркнула я, потирая разом занывшее плечо. «Да уж, вчера бы это умение здорово мне пригодилось. у Угораздило ведь так неудачно брякнуться». Следующие четверть часа преподаватель подробно объяснял нам и показывал, как падать вперед, смягчая удар полусогнутыми руками. на спину, складываясь и перекатываясь, или боком, выворачиваясь вперед или на спину, в зависимости от положения тела. После мы старательно падали, благо пол был устлан мягкими матами. Сперва с корточек или с колен, потом присев, потом с высоты полного роста, а Этельмер ходил между нами и поправлял ошибки. «Хватит пока!» сказал наконец он следующее занятие начнем с этого же и следующее пока вы не станете мягко приземляться, даже если вас посреди ночи вытряхнуть из кровати на сегодня можете быть свободны пара еще не закончилась, но многие из вас уже ошибаются от усталости да уж кто бы мог подумать что изображать неговаляшку так утомительно «Погнали обедать!» — воскликнул Зак, едва преподаватель, покинул аудиторию. «Жрать охота аж кишка кишке бьет по башке!» Несколько парней, оказавшихся рядом, скривились. И если от Дамиана можно было этого ожидать, то гримаса на лице Чернявого, который остановил Феликса, когда тот сболтнул Этельмеру про Конрада, «почему-то неприятно меня зацепила». «Селия бы сказала, что следует говорить, очень хочется есть», — хмыкнула я, выходя в коридор следом за близнецами. «Но ведь ее здесь нет, или ты собираешься теперь вместо нее читать нам нотации?» «А я бы не отказался, чтобы меня поправляли», — сказал вдруг Зен. «Надоело чувствовать себя чернью!» «Так мы и есть дурням, который ложку в ухо сует не потому, что не понял, как надо, а потому что боится, как бы не решили, что он к остальным подлизывается». На удивление резко ответил близнец. «Мы сюда учиться пришли, так учись. Вести себя тоже наука. И ты туда же!» Зак собрался демонстративно харкнуть, собирая слюну, но прежде чем он сплюнул, я предупредила. «Если ты испачкаешь пол, я твоей мордой его вытру». «Наверное, не стоило мне влезать в ссору между братьями, но это нарочитое нарушение приличий начинало раздражать. Да и в конце концов, убирать-то потом не ему!» Зак вскинулся, но тут снова заговорил Зен. «Вертишь башкой, головой туда-сюда!» Как бы кто ни решил, что ты под Знатюков прогибаешься, да не посмотрел косо. Скажи, Знатюк, что с крыши сигать не стоит. Тут же зло ему сига... Прыгнешь и пох. Не важно, что себе же хуже сделаешь. Зак промолчал, перекатывая за щекой слюну. Когда мы оказались на улице, сплюнул, обернулся к брату. «Предатель, я с тобой не разговариваю!» Выдал еще несколько слов, которые вслух говорить бы не стоило, и зашагал прочь чересчур размашисто. «Извини, не надо было мне влезать», — покаялась я. «Ничего, он остынет». Зен улыбнулся неожиданно мягко. «Он всегда такой был, как сухая солома, чуть что вспыхнет, и всегда трудно привыкал». Когда батька нас в приюте оставил, Зак потом долго даже слышать про него не хотел. Даже имена предлагал сменить, чтобы никогда батька нас не нашел. Один раз бросил, пусть не возвращается. «Ты тоже так думаешь?» – осторожно спросила я. «Я думаю, что отец спасал нас как мог. В тот год неурожай случился. Младшие все померли, только мы вдвоем и остались». Батька нас в город и притащил, как сам по дороге не свалился. Не знаю, откуда он про приют узнал. Бросился там в ноги, мол, не дайте детям пропасть. Так что не буду я его судить. А что не вернулся, как обещал, поди некому, возвращаться было. Голод страшный стоял. И я смотрела на него, не зная, что сказать. Сочувствую. казалось слишком формальным. Понимаю, так мне не понять. У меня никто из близких не умирал. «Я к чему это?» — продолжал Зен. «Брат в приюте тоже на всех кидался, кто нас деревенщинами дразнил. Трудно привыкает. Такой уж он. Я бы попросил на него не обижаться, но с тобой уже и так некрасиво вышло, что утром, что на паре». если ты не захочешь с нами знаться, я пойму пока кажется это зак не хочет с нами знаться хмыкнула я все еще не зная что сказать остынет а с докладом я слышал кое кто из старшекурсников пишет такие вещи для других не бесплатно естественно давай мы заплатим чтобы сделали для тебя и я покачала головой чем вы заплатите. «Поди в кошельке паутина одна, не в обиду будет сказано». «Направду не обижаются», — усмехнулся Зен. «Но мы думаем, как это исправить». «Вот когда исправите, тогда и поговорим. А пока сама справлюсь». «Значит, будем должны тебе за услугу». «Должны». «Не, Зак будет должен». Впрочем, Зак, кажется, решил, что весь мир против него. А значит, он никому ничего не должен. Ты тоже стрелял? Полюбопытствовала я, вспомнив, как в меня на паре прилетел горох. Нет, но я его не остановил, а должен был, как старший. Ты? Я думала, он старше. Хотя, о каком старшинстве можно говорить? Разница между ними, наверное, полчаса. Ну, час. Нет. Зену улыбнулся Также мягко. Но все так думают просто потому, что он шуботной. А я не спорю. Зачем? Мы замолчали, неторопливо шагая по дорожке. К обеду распогодилось, солнце пригревало вовсю, и я подняла к нему лицо, закрыла глаза, греясь под его лучами, чувствуя, как ветерок обдувает кожу. Хорошая в этом году осень, и день сегодня хороший. а у меня даже есть немного времени, чтобы порадоваться ему. «Не жди меня», — сказала я Зену. «Я не так уж голодна, погуляю немного». «Нет, я пригляжу», — покачал головой он. Я вздохнула, поняв, что прогулку придется отложить. «Ничего, вечером погуляем с Родериком и плевать, что прохожие будут пялиться». «В этот раз я не позволю всяким глупым мыслям испортить себе настроение». Пара еще не закончилась, время обеда еще не наступило, и столовая пустовала. Не удержавшись, я глянула влево. В зал для богатеньких. Белоснежные скатерти на столах, застывшие у стены подавальщицы. «Пожалуй, я бы туда не сунулась, даже если бы Алик не предупредил». Слишком уж все непривычно и неловко. Зен потянул меня вправо. «Нам туда!» В этом зале я почувствовала себя как дома, то есть в приюте. Столы, за каждым из которых может устроиться шесть человек. Тяжелые табуретки, которые не сразу сдвинешь, но и не уронишь случайно. Столешницы выскоблены и в отличие от приютских, Здесь не было заметно въевшихся пятен от упавшей старелок еды. Я пригляделась внимательней и увидела едва заметные искры магии на досках. Тоже, наверное, самоочищение, как на моей повязке. Наверное, когда подтягивались студенты со всего университета, тут стояла жуткая толкотня и гам, но сейчас зал выглядел почти пустым». Даром, что почти все мои однокурсники уже устроились за столами, поставив перед собой подносы с едой. Подобальщиц здесь не было. Только длинная стойка у одной из стены, за которой виднелись большие кастрюли и составленные стопками оловяные миски. Вслед за зеном я взяла со стойки металлический поднос. Вырвав листок из книжицы, выданной костеляном, протянула его женщине за стойкой. Та наколола его на спицу. Плеснула в одну миску похлебки, в другую плюхнуло что-то, аппетитно пахнущее мясом. Вслед за этим водрузила на поднос кружку с чаем. Я отошла от стойки, выбирая себе место. Зак демонстративно избегал моего взгляда, а когда рядом опустился Зен и вовсе уставился в тарелку, делая вид, будто никого не видит. пожалуй, близнецов стоит оставить вдвоем, пусть разберутся между собой. И я снова оглядела зал, хотя по четверо не устроился почти никто подсаживаться к едва знакомым парням мне показалось неловким. Впрочем, пока свободных мест хватало, вот хоть тот симпатичный столик в углу, откуда просматривается весь зал, если сесть спиной к стене. Я двинулась туда, и вдруг что-то силой ударило в мой поднос снизу. Он подскочил, миски перевернулись, обдав меня горячим. Зашипев, я шарахнулась, прежде мысли отталкивая от себя поднос, и мой обед улетел на пол, грохоча посудой. Кто-то подпрыгнул вслед за мной, кто-то ругнулся, кто-то заржал. Прокусив губу, я попыталась отряхнуть мундир, Поздно. Ткань пропиталась горячим жирным варевом и жгла кожу, а все попытки стряхнуть грязь приводили лишь к тому, что жир размазывался еще сильнее. Я огляделась, выискивая какое-нибудь полотенце или тряпку, и увидела довольную ухмылку Феликса. У меня затряслись руки, кровь загрохотала в ушах, заглушив все звуки. Кроме его голоса. «Какой из тебя боевик? Ложку и ту удержать не можешь». Не чувствуя ни ног, ни своего тела, я шагнула к нему. «Ты хотел прояснить все раз и навсегда. Так...» Голос сорвался от ярости, но Феликс, видимо, решил, что от слез. И ухмыльнулся еще шире. «Тебе же нельзя!» целители запретят. Да и, передумал я, в самом деле чего с барышней драться, Заплачешь еще. Значит как объект для пакости я сгожусь, а как отвечать за них, так сразу барышня Вставай, дерусь я не. Я выплюнула словечко, обычно не входящее в мой лексикон и сделала еще шаг. Кто-то схватил меня за плечо сзади, я суданула, локтем не глядя, Попала. Хватка разжалась, человек сдавленно ухнул. Я коротко, без замаха, ударила Феликса кулаком в лицо. Парень отшатнулся на табуретке, зажимая ладонью нос. Чудом не свалился. Я не стала ждать, пока он восстановит равновесие. Выдернула его из-за стола. Сама не знаю, как у меня это получилось. «А как собака сбивает с ног и загрызает человека вдвое больше себя?» Снова ударила. Феликс, очнувшись, ответил и, кажется, даже попал, но боли я не почувствовала. Только в голове зазвенело, и если меня это и замедлило, то ненадолго. Слишком уж зла была. Двинула его под ложечку, а когда парень сложился, толкнула затылок к низу, добавив коленом в морду. Меня обхватили поперек туловища, потянули назад и одновременно двое парней повисли на Феликсе. «Норик, какого рожна?» – прорвался в мой разум возмущенный голос Алика.